Только один раз мне случилось вызвать ее недовольство. Я спросила, что такое гусиные потроха. Очевидно, хорошо воспитанные молодые леди не спрашивают о таких вещах, как гусиные потроха. И я носилась по кухне взад и вперед и дразнилась. «Ханна, а что такое гусиные потроха?» «Ханна, я в третий раз спрашиваю, что такое гусиные потроха». В конце концов, няня увела и отчитала меня. «А Ханна...» не разговаривала со мной два дня. С тех пор я изо всех сил старалась не нарушать правил приличия. Однажды в Иллинг мне пришло письмо из Америки от папы. В нем сообщалось, что мне оказана честь присутствовать на праздновании шестидесятилетия летия тетушки-бабушки. Папино письмо, написанное согласно требованиям времени довольно велеречиво, Не имела ничего общего с его манерой говорить, полной юмора и порой довольно рискованных шуток. «Агата, будь как можно более внимательной к дорогой тетушке-бабушке. Ведь ты понимаешь, с какой необычайной добротой она всегда обращалась с тобой». Я узнал, что тебе предстоит присутствовать на великолепном зрелище, которого ты никогда не забудешь. Такое доводится увидеть лишь раз в жизни. Ты должна выразить бабушке глубокую признательность, показать, как дорого тебе ее отношение. Мне бы тоже очень хотелось быть в этот день среди вас, так же, как и маме. Я знаю, что ты никогда не забудешь этот день». Папа не обладал пророческим даром, потому что я именно забыла юбилей. До чего же дети — странные существа? Что приходит мне на память, когда я оглядываюсь в свое прошлое? Всякая чушь. Домашняя портниха, крендельки, которые я делаю в кухне, запах изо рта полковника Ф. И о чем я забыла? О зрелище! За мое участие в котором кто-то заплатил немало денег, только чтобы я увидела и запомнила его, я очень сердито на себя. До чего же несносным и неблагодарным ребенком я была. Это напоминает мне об одном совпадении, настолько потрясающем, что любому оно показалось бы неправдоподобным. Случилось это во время похорон королевы Виктории и тетушка бабушка и бабушка б обе собирались присутствовать на них они загодя обеспечили себе окно в доме где то поблизости от падингтона и должны были встретиться там в этот великий и торжественный день чтобы не опоздать бабушка встала у себя в илинге в пять часов утра и поспешила на станцию метро падингтон Она высчитала, что таким образом прибудет на место за добрых три часа до начала церемонии и захватила с собой вышивание, кое-что из еды, какие-то необходимые мелочи, чтобы скрасить ожидания. Увы, времени, рассчитанного ею впрок, не хватило. Улицы были запружены толпой. Выйдя из станции метро, она уже не могла сделать ни шага вперед. Два санитара из скорой помощи вытащили ее из толпы и убедили в том, что ей не удастся пройти дальше. Но я должна, должна, плакала бабушка, и слезы струились по ее лицу. У меня есть комната, у меня есть место, два первых стула у второго окна на втором этаже, чтобы все рассмотреть. Это невозможно, мэм. Улицы забиты, никому не пройти в ближайшие полчаса. Бабушка зарыдала сильнее. «Санитар, — добрый человек сказал, — в любом случае, мэм, вы ничего уже не увидите, но я провожу вас до нашей машины вниз по этой улице. Вы сможете сесть, и вам приготовят хорошую чашку чая».